Глава 51. Предложение. Катя Пегина, Пегас. После игры, когда ее напарники взяли новые параметры, а сама девушка нет, Катя была очень расстроена. Да еще и их секретное оружие было раскрыто перед другими игроками. До турнира всего три дня, а какого-то явного преимущества не видно. Предаваясь таким тяжелым думам, девушка привычно готовила себе ужин, когда в дверь позвонили. Катя никого не ждала. Да и знала, ее адрес не так уж и много народа, поэтому мужчина на пороге квартиры стал для нее настоящим сюрпризом. «Здравствуйте!» «А вы кто?» Не торопясь запускать незнакомца, через дверь поинтересовалась Пегас. «Здравствуйте! Пегина Екатерина Васильевна?» Осведомился гость. «Да!» Еще больше насторожилась Катя. «А вы кто? И откуда знаете меня?» «Меня зовут Николай Александрович». У меня к вам деловое предложение. А данные о вас мне предоставили в компании разработчики Мира Осколков. Но они ведь не имеют права, вырвалось у девушки. О, не беспокойтесь. Я просто сделал запрос на ваше настоящее имя. Такие данные в определенных случаях они вполне способны дать. А там уже выйти на вас в наш век информации было несложно. Так вы меня впустите? Все еще сомневаясь, Катя все же открыла дверь. «И что же у вас за предложение?» Когда мужчина зашел, спросила Пегас. «Ну не на пороге же!» Усмехнулся Николай Александрович, показывая папку в своей руке. «Мое предложение написано здесь». Проведя гостя на кухню, как самое чистое пока помещение, Катя налила им чая и, взяв свою кружку, стала читать протянутый договор. И по мере чтения ее брови все больше поднимались вверх. «Вы...» «Предлагаете мне предать друзей и клан?» – удивленно посмотрела она на мужчину. «Не предать», – мягко поправил он ее, – «а просто не использовать в ходе турнира параметр призыв. И замечу, что за это вы получите неплохую сумму денег. Хватит как раз на выкуп вашей капсулы», – продемонстрировал он еще одну сторону своей осведомленности. Столь дотошное внимание к ней и возможности гостя откровенно пугали девушку. «От кого вы?» – спросила Катя напрямую. «Это не столь важно», – уклонился от прямого ответа мужчина. «Достаточно того, что мой наниматель желает не просто принять участие в турнире, но и выиграть его. И всех, кто может не то чтобы победить, но хотя бы свести бой в ничью, он старается устранить до боя». Тут гость усмехнулся. Конечно, это касается только мелких кланов, которые вряд ли рассчитывают на победу, но споткнуться о них можно. Тут Катя вспомнила об одном довольно богатом и топовом клане – Волгала. Данная сделка была бы вполне в духе их главы. А если вспомнить, что стервячок, которая, скорее всего, и стояла за вчерашним нападением, работает на него, то неудивительно, что тот знает все подробности об их силе. Наверняка и к Сергею подойдут с предложением. Вы боитесь, что ваш наниматель проиграет нам? Если это действительно так, то Катя с товарищами сильно недооценивают свои силы. Конечно нет. Опроверг надежды девушки гость. Мое предложение только к вам. И только по поводу призыва монстров. Практика игры показала, что хоть они и убиваемы, в том числе и группой в три игрока, но дело это не быстрое а время боев ограничено. Поэтому-то я и говорю о ничьей. Победить вы не сможете, но дотянуть до конца раунда призванный монстр может вам позволить. Конечно, при вашей смерти призыв исчезает, но опять же практика показывает, что под монстром можно просто скрыться. И пока противник будет вас выковыривать из-под него, время боя завершится, не принеся никому победы. Развел руками мужчина. «В том числе и вам!» – сделал он ударение на последнем. «А без победы не будет и приза, что поможет в покупке капсулы!» – поставил точку в своем видении картины гость. «Так что?» – Катя сидела и не знала, что делать. В голове у нее все смешалось. «Да, она шла в игру, чтобы заработать, и капсула ей нужна для того же. После турнира продолжить играть и зарабатывать в игре!» И вот, с одной стороны, ей предлагают уже сейчас получить с ее задумки деньги, а с другой, играть с друзьями она после этого уже не сможет. Да и слава предательнице, если все вскроется, а благодаря Стервичку скорее, когда все скроется, не поможет в дальнейшей игре, а наоборот. Ну и незваный гость прав. «Без победы не видать им награды, и тогда даже тени шанса на выполнение ее планов не останется». «Я хочу подумать», — ответила, наконец, девушка. «Конечно», — кивнул мужчина. «Думаю, суток вам хватит?» «Наверное», — кивнула Пегас. «Хотя лучше двое», — вдруг передумала она. «Хорошо», — чуть подумав, согласился Николай Александрович. «Но не позже». После ухода мужчины Катя не могла ни на чем сосредоточиться. Ужин уже не интересовал ее, как и все остальное. Ее первая цель могла осуществиться уже сейчас. Стоит только подписать договор. Да даже рассказывать никому ничего не нужно. Просто отдельным пунктом включить информацию о неразглашении, и все. А если кто-то не сдержит язык за зубами, так пусть еще доплачивают. Катя даже головой кивнула на эту свою мысль. Но совесть где-то на задворках. Не давала ей позвонить и согласиться на все. Все же именно она стала спусковым крючком, из-за чего и возник их клан. Ребята верят в нее. Решительно тряхнув волосами и будто окунаясь в ледяную воду, Пегас зашла в игру и написала парням сообщение об отказе в участии в турнире. Уж лучше совсем не участвовать, чем им ударят в спину в самый неподходящий момент из-за нее. А она как-нибудь переживет. В конце концов, ну действительно, не думали же они, что смогут выиграть у таких зубров, как Волгалы или Короли Дорог. Да и вчерашний бой показал, что даже на серебряном уровне их вполне могут слить. А что тогда говорить про обладателей золота? Успокаивая себя такими мыслями, Катя пошла спать. Но даже приняв решение, она все никак не могла заставить себя набрать номер Николая Александровича и ответить согласием. Даже ее письмо ребятам все еще давало возможность маневра. Но если она подпишет договор, пути назад не будет. И это страшило девушку как ничто до этого. На следующий день утро началось для девушки паршиво. Ночные тревоги не дали ей нормально выспаться, а когда Катя под утро забылась зыбким сном, ее разбудили звонки от сокланеров. Не став отвечать, Пегас попробовала снова уснуть, но не получалось. А потом пошли и сообщения. Парни сначала спрашивали, что произошло, нужна ли помощь. А через пару часов, когда Катя оставила все письма без ответа, пошли и обвинения. Правда, до угроз ее друзья не скатились, чего девушка боялась больше всего. Вот только под вечер Сергей пришел сам. Звонок в дверь стал для Кати неожиданным. Она уж думала, что Николай Александрович все-таки решил прийти за ответом сегодня. Но нет. За дверью стоял ее клан-лидер. «Кать, открывай! Я знаю, что ты дома!» – услышала она голос Фриза. «Тебя твои же соседи сдали, так что не отвертишься!» Поколебавшись, Катя открыла замок. «Что случилось?» – зайдя первым делом спросил одноклассник. «Что такое произошло, что ты так резко поменяла планы? Да еще и накануне исполнения нашей цели!» «А исполнение ли?» — резко спросила девушка. — Неужели ты действительно думаешь, что у нас есть хоть какие-то шансы? До да нас позавчера чуть обычные игроки на рерол не отправили, а топовые размажут и не заметят! — выплеснула на парня свои переживания Пегас. — Так ты просто испугалась? — изумленно посмотрел Сергей. — Из-за одного боя? — Да, — не стала рассказывать о гости Катя. — А вас тот бой разве не заставил задуматься? — Конечно, заставил, — кивнул приятель. «Вот только я с Киром не стали бояться, а решили лучше разобраться в вопросе. И вот что выяснили». Тут Фрис сделал паузу, посмотрев на Катю. «Ну, не томи!» – не выдержала девушка. «Против нас сражались профессиональные покашеры. Для них такие бои – постоянный заработок. Я тебе больше скажу. До нас у них осечек не было!» – победно посмотрел Сергей на Катю. И только заказ на нас они не смогли выполнить, изрядно потеряв в репутации. Зато наш рейтинг после этого сильно вырос. Парень улыбался. А Катя поняла, почему так быстро вышли на нее и вообще сделали это предложение. Да, шансов у них все еще мало. Но если они выстояли против профессиональных ПК, убийцах игроков, то уж против обычных игроков выстоять будет в разы легче. Ну а в финале сильные стороны своих противников и они смогут узнать. Да и сюрпризы какие-нибудь подготовить тоже можно. Особенно если взять так желанный параметр подчинения, то тот бой уже не был бы почти в одни ворота. И клан смог бы выстоять, не прибегая к посоху Фриза. — Пожалуй, ты прав, — задумчиво ответила Катя. — Тогда давай завтра встретимся в игре. «А мне надо побыть одной», — попросила она одноклассника. «Хорошо, но только обязательно приди», — строго глянул на нее Сергей. «Да уж приду», — улыбнулась девушка. Только что ее сомнения, наконец, разрешились. «Николай Александрович?» «Да, это Катя Пегина». «Мой ответ — нет».